Глава 16 И один падающий лист предвещает наступление осени У порога появилась Юки Онна За дверь! Все кинулись кто к первой, кто второй Кадзо схватил меня за запястье И мы забежали в красную дверь, которую Арая держала открытой Я пересекла порог, не мешкая и не оглядываясь, чтобы никого не задержать. И все же внутри вспыхнула паника, что кто-то из моих друзей может не успеть скрыться. После черноты перехода первым я увидела полыхающий красно-оранжевым осенний лес. Каменистую землю пересекали мелкие ручейки, а впереди тянулась сверкающая под полупрозрачно-золотыми лучами солнца река, над которой возвышался деревянный столбчатый мост алого цвета. Промерзшее тело, казалось, начало оттаивать – и в него словно впилось множество иголок. Растёкшееся по коже тепло оказалось болезненным. У меня едва не подкосились ноги. Опасаясь очередного нападения, я осмотрелась в надежде, что мои друзья тоже здесь. Я с облегчением увидела Эмери, Кадзу и Араи, но не знала, где Йоку и Ивасаки. Тревога вернулась с новой силой. Я внимательно оглядела участников ещё раз, но друзей среди них не было, точно как их Хасагавы. Зато теперь я заметила Харуки, Тору и Каминари. Ты цела? Я лишь кивнула, так как горло перехватило от страха, и Кадзо, заметив это, быстро огляделся. Ивасаки-сана и Йокотян, где они? Неужели не успели спрятаться и попались Юкионни? Кадзо нахмурился и напряженно посмотрел на дверь, которая с этой стороны оказалась синей. Словно наши друзья могли появиться из нее в любую секунду. В этот момент к нам подошли Эмири и Араи. Здесь тоже необходимо быть осторожными. Я чувствую что-то странное. О чем это вы? Что такое? Со стороны реки идет какая-то странная энергия. Не могу сказать, что что-то совсем плохое, но наверняка там поджидают Йокай. Йокай. Неожиданно. Ты решила занять место Ивасаки? Йокутян и Ивасаки-сан. И Хысыгава-сан. Их здесь нет. Будем надеяться, что они спрятались за зеленой дверью. Только на это я и надеялась. Пытаясь успокоиться, теперь уже внимательнее я смотрела именно местность. Нужно понять, где мы оказались и откуда может исходить опасность. Вокруг нас раскинулась осень, и температура, по моим ощущениям, была около 16-18 градусов. В Токио осень теплая, но сейчас мы находились в лесу, а потому воздух был куда прохладнее. И все-таки по сравнению с замороженным Сенте здесь было приятно. Камни холодного серого оттенка контрастировались с теплыми красками осенних листьев, которые, подобно пламени, охватили ветви деревьев. Вокруг росло множество клёнов, и насыщенный красный оттенок их крон напомнил мне об осенних прогулках с родителями Киоси и Минори, когда мы были младше. Но это умиротворение заставило меня лишь сильнее напрячься. Так красиво. Слишком спокойно. Так только кажется. Но здесь определенно безопаснее, чем в Сенту. Это неспроста. Здесь, за зеленой дверью, мы должны найти спасение от зимы и лета. Страшно представить, что ждет нас летом. Я считаю, что для начала нужно оглядеться, а затем вернуться. Что? Зачем? Юхиона убьет нас! Нужно вернуться и зайти в зеленую дверь. Мы должны узнать, что там находится Можно еще отправиться в лето Вон там другая дверь Я посмотрела в ту сторону, в которую указал кадзу На нашем берегу, неподалеку от моста Увидела желтую дверь Отсюда нельзя было разглядеть иероглиф, выжженный на ее поверхности Но я была уверена, что подойдя ближе Мы увидим Канзи лето Думаю, лучше сначала узнать, что скрывается в летнем сезоне Прежде чем идти в весенний Летом будет намного опаснее В этом-то и дело Нам нужно узнать, какая там опасность Только так, оказавшись в весеннем и осеннем сезонах Мы сможем понять, что именно в этих временах года Является спасением от жары и мороза Что именно нам нужно найти Но важно не забывать о Хигане Поняв, что нас ждет летом и весной Мы сможем найти связь с Хиганом Я согласен, лучше проверить лето Но все могут делать, что хотят и как считают нужным. Хоть Кадзо и не смотрел на остальных героев Кайдана, последние его слова были обращены именно к ним. Мы не обязаны работать в команде и следовать единому плану. Все участники вольны решать, куда им идти, где и что искать, чтобы справиться с заданием. И все же зачастую участники страшных историй все равно решали действовать сообща. Это казалось куда более эффективным. Да и оставаться одному в таких опасных местах не хотелось никому. Идем туда. Эмири двинулась в сторону реки, а я, Кадзо и Арэй последовали за ней. И хоть я была достаточно уверена, что это правильный вариант, больше всего мне хотелось вернуться в Сента и узнать, где же Йоку и Ивасаки. И Хасагава. Я вновь рассердилась на себя за то, что чувствую тревогу за жизнь этого убийцы. Но я убеждала себя, что мое волнение связано лишь с информацией, которую он получил от Ямамбы, но не поделился со мной. Следом за нами пошли Тора, Каминари и Мори. Йесиока и Харуки пока нерешительно стояли на месте. А мужчина, который первым предложил придумать план, и женщина с бинтами, направились к мосту. Тут хотя бы не так холодно. Я люблю зиму, но только когда к ней готова. Наверное, Кадзо предпочитает зиму, не так ли? Особенно после недавних событий Не боишься, что лето может быть связано с огнем? Чего мне бояться? Я знаю наверняка, что как раз огонь меня и не убьет А, -а чем это вы? Так, дружеские шутки С такими друзьями врагов не надо Лучше переживайте не за Кадзо, за своего друга что ты его здесь не видно Как и некоторых твоих друзей А вообще, я бы лучше пошла в весенний сезон «Осень мне нравится больше, но там было бы теплее». «Так шли бы за зеленую дверь, а не за нами». Мори явно было не по душе, что герои Кайдана, с которыми она пошла, насмехались друг над другом. Неприязнь и недоверие и правда могут погубить всех нас. Но кроме этого, я видела по взгляду девушки, что она опасается Тору и Каминари. Мне пришло на ум, что и я сама, увидев их впервые, сразу же почувствовала исходящую от них опасность». Раньше мы переживали, что команда Торы может нам навредить. И хоть лучше было оставаться на чеку, я все же уже убедилась, что явной угрозы они для нас больше не представляют. Тора сам сказал об этом во время нашего предпоследнего кайдана. И я чувствовала, что могу ему поверить. Но в то же время я понимала, что его слова будут правдой лишь до тех пор, пока эту команду не настроит против нас сюжет кайдана. Каминари хотела что-то ответить, как вдруг раздался громкий крик, ударивший по ушам посреди тишины этого безмятежного только на вид места. Мы резко повернулись на звук. По мосту в обратном направлении, к синей двери, бежал один из участников Кайдана. Женщина, что до этого направилась на другой берег вместе с ним, висела над рекой, вцепившись пальцами в перекладины моста, а вниз ее тянули тонкие бледные руки. Убегающий мужчина остановился и оглянулся. И вдруг над водой показалось человеческое туловище, почти полностью скрытое длинными черными волосами. А двое других мертвенно-бледных существ, лишь отдаленно похожих на людей с перекошенными неживыми лицами, показались у основания моста на противоположном от нас берегу. Еще несколько бледных фигур я заметила и чуть дальше, в лесу, среди красно-желтых деревьев. Увидев их, Мацусито вскрикнул и вновь побежал, не став возвращаться за другой участницей. А Рай бросился вперед, собираясь прийти на помощь, оказавшейся в опасности женщине. Но в следующую же секунду ее под воду утащил призрак. Как я и говорил. Это серё Призрак уже умершего человека. Он является родственником или друзьям и стремится забрать их с собой. Ты, наверное, должен быть на той стороне, Кадзо. Если там серё которые хотят убить нас, значит там же и что-то важное. «Для победы нужны деревья именно на том берегу?» «Какая ты умная!» «Приятно, что вы заметили. Я не выдержалась и с сожалением посмотрела туда, где только что находилась одна из участниц. До того, как Серё утащил её на дно. Мне было жаль тех, кто не пережил Кайдана. И как же я радовалась, что сама всё ещё жива, как и мои друзья». «Нужно торопиться». Узнаем, что за жёлтой дверью, а потом найдём остальных. Если Йокотяна и Васаки-сан не погибли, узнаем у них, что за зелёной дверью. их Хасагава-сан тоже должен быть в весеннем сезоне. Он стоял ближе всех к зелёной двери. Удачи. Рай взялся за ручку жёлтой двери, обозначенной иероглифом «Лето», и толкнул её. В открывшемся проёме я увидел оставшую уже привычной темноту. Он зашёл первым, а следом шагнул Кадзуо. Зато Тора и Каминари идти в неизвестность не спешили. Я вошла в дверь третьей и тут же ощутила резкую смену погоды. Меня облепил жаркий влажный воздух, духота давила, мешая дышать, а голову почти сразу напекло. Мы оказались в тропическом лесу. Повсюду устремлялись ввысь, покрытые мхом деревья. Влажную землю под ногами почти полностью покрывали крупные извивающиеся корни, а листва — Возвышалась вокруг зеленой стеной От жары и влажности Кожа почти мгновенно стала липкой В нос ударила смесь различных запахов Листвы, древесины, влажной почвы И чего-то еще, что сложно было разобрать Казалось, в лесу было тихо Но со всех сторон до нас доносился Непонятный и приглушенный звук Будто бы проникая сразу внутрь головы Мы в тропическом лесу? Хм, а тут жарко Вокруг деревья суги. Деревья эти были совершенно разными по своей форме. Кривые, изогнутые, какие-то из них были обычных размеров, а какие-то совсем огромными. Корни и ствол одного из деревьев впереди образовали нечто вроде арки. Другое дерево практически повалилось на землю, продолжая при этом упрямо цепляться за нее корнями. А третье оказалось плотно оплетено корнями соседнего. Что за звук? Цикады? Шипение Змеи Что? В эту же секунду Хадзо оттолкнул меня в сторону И я с трудом устояла на ногах Удержавшись за ствол ближайшего дерева Быстро взглянув на землю Я увидела раскрывшую пасть змею И внутри поднялась волна страха И отвращения Хадзо! Проклятие! Внезапно из листвы на море бросилась другая змея И та закричала еще громче Попыталась скинуть ее из себя Тварь распахнула пасть, но рядом тут же оказался Ара и, схватив за хвост, отбросил ее в сторону. Каминари толкнула Тору, спасая его от еще одной стремительно бросившейся вперед змеи. Эмири спряталась за деревом, но уже через секунду, глянув наверх, отбежала от него, увидев в ветвях целый клубок. Уходим! Змеи, казалось, были повсюду. На деревьях и среди корней они выползали и бросались в нашу сторону. Кадзо, оказавшись рядом, схватил меня за плечи и спрятал себе за спину. Араи также встал перед Эмири и Мори, а Тора, схватив Каминари за руку, потащил ее к двери. Они первыми покинули летний сезон, а затем порог пересекли девушки. Я была уже у самой двери, как внезапно одна из змей прыгнула и вцепилась клыками в широкий рукав Араи. Он схватил ее за туловище и попытался оторвать от себя. А я испугалась, что та укусит его за руку, не сомневаясь, что эти существа ядовиты. Но я не успела увидеть, что произошло. Не задерживая остальных, Я вернулась в осенний сезон. Вокруг вновь сгустилась темнота, а затем меня окутали прохлада и запах прелой листвы. Тяжело дыша, я с тревогой обернулась на дверь, но тут из нее показались и Араи, и Кадзоу. Как вы, Раи-сенсей, вас не укусили? Нет, Кадзоу-кун мне помог. Какой вы удачливый. Ты вообще не испугалась? Испугаюсь, если укусит. Это были мамуси Крайне опасные и очень ядовитые змеи Помню, что читала о них Отек легких, паралич, остановка сердца Это то, что следует за укусом А ты ведешь себя так, словно тебя укусил Атама Я не психопат Просто не люблю лишние эмоции Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула Выравнивая сбившееся дыхание Какую опасность представляло Лето, мы выяснили Теперь нужно узнать «Что скрывает от нас весна?» «Вот вы где!» Услышав знакомый голос, я едва не вздрогнула. Тут же, обернувшись к синей двери, я увидела, что мимо пламенеющих яркими красками деревьев к нам в спешке шли Йоко, Ивасаки и Хасагава. А вместе с ними девушка в кружевном желтом платье, которую я видела в самом начале. У самой двери до сих пор стояли Харуки, Есиоко и Мацусита. В осеннем сезоне оказались и другие герои Кайдана, которые до этого, видимо, забежали в весенний сезон. Помимо девушки в желтом платье, я узнала Акаге и мужчину в потрепанном офисном костюме. Я помнила, что в самом начале он был в команде с Мори и двумя участниками, которых уже убила Юкионна. Глянув на Мори, я заметила, как она, увидев своего союзника, радостно махнула ему рукой. Хаяси-сенсей, идите сюда! Акаге, чего там расселся? Парень сидел на траве, запрокинув голову <связь> Услышав голос Каминари, он посмотрел в ее сторону, недовольно вздохнул и будто бы с трудом поднялся на ноги «Вы живы?» «Да, успели забежать за зеленую дверь» «Правда, Юкиона швырнула в нас кусок льда, и он чуть не снес нам головы» <связь> «Ты бы немного потерял, если бы тебе снесло голову» «Кто бы говорил, сам-то чуть не сгорел» «Вообще-то я обжегся, спасая твою девушку» Ивасаки удивлённо округлил глаза, а Йоко вскинуло брови, и они оба смущённо отшагнули друг от друга. Знаешь, Акаго, теперь ты раздражаешь меня немного меньше. Не торопись. Если я Йокотян твоя девушка, это не значит, что не может стать моей. Я не девушка Ивасаки-сана, и не надо мной распоряжаться, пусть даже на словах. Но если говорить гипотетически, у Ивасаки-сана было бы намного больше шансов. Насколько больше? Знаешь, максимально больше. Акага весело ухмыльнулся, а Ивасаки немного покраснел. Я же снова улыбнулась. Меня наполняли радость и облегчение от того, что друзья живы. Судя по всему, весеннем сезоне тоже весело. Ага, просто великолепно. Как на курорте. Горячие источники, огонь и лисы. Про осень нам уже успели рассказать. А что насчет лета? Вам там точно понравится Там лес, кишащий ядовитыми змеями Вздрогнув, пояснило море, и на губах Хасыгавы появилась легкая улыбка Он сделал несколько шагов вперед, подойдя ближе к двери, и остановился чуть в стороне от меня Нужно решать, что делать дальше Хина, Татьяна, ты сама как змея Твои слова такие ядовитые Ты убиваешь людей с помощью яда Вот именно Не забывай об этом. Я вздрогнула и со страхом взглянула на него. Но Хасагава уже отошел от меня. Я сердито посмотрела ему вслед и внезапно заметила, что за нами в это время внимательно следил Тора. Он не мог слышать, о чем мы говорили, но казался заинтересованным. Я ответила ему мрачным взглядом, а потом повернулась к остальным. Мы ничего не нашли, помимо того, что перечислил Акага. Но Аоки Сэн заметила кое-что интересное. Я шью традиционные наряды на заказы для различных мероприятий, поэтому разбираюсь в узорах и орнаментах. Вы видели вышивку на кимоно Юкионны? Да, в первую очередь обратил внимание именно на нее. И пока она убивала других людей, любовался тканью. У нее на кимоно был узор Тативаки. Он символизирует поднимающийся парк. Вам не кажется странным, что именно такой узор изображен на кимоно Юкионны? Мне кажется, ты надумываешь. Да, при здесь кимоно этого Юкая? мори -сан. я думаю, Аоке-сан права. Мне кажется, идея интересная. Кимоно может быть подсказкой. Поднимающийся пар... Холод и жара заканчиваются в Хиган. Спасти от лета и зимы нас должны весна и осень. Праздники равноденствия как раз приходятся на эти времена года. Но что делают во время зимнего равноденствия? Ты про Тодзи? Зимний праздник равноденствия, посвященный Матерасу. Насчет традиций, к ним относится горячая ванна с плодами Юдзу. Да, как считалось раньше, Юдзу в горячей воде может помочь отогнать злые силы зимы. И зимние злые силы — это Юкиона. То есть мы должны набрать Юкионе горячую ванну? Но причем здесь весна и осень? По легендам, Юкионну можно убить горячей водой. Так, сказал на всякий случай. Вдруг кто-то плохо разбирается в мифологии. А Кага сказал, что весной вы видели горячие источники. Вот и ответ. Юкионна захватила своим льдом именно бани. Мне кажется, все очевидно. Мы должны утопить ее в горячей ванне. Легче сказать, чем сделать. Что? Причем здесь тогда осень? Юдзу, полагаю. Наверняка нужные деревья растут на том берегу. Отсюда плохо видно, какие именно там есть. Я посмотрела на противоположный берег, где раскинулась вторая половина осеннего леса. И правда, среди красно-рыжих деревьев росли те, что были похожи на деревья Юдзу. Просто отлично! То есть мы должны идти собирать Юдзу туда? Ножи убьют серё Пусть Кадзо уйдет. Вы еще долго будете острить? Это так цинично. Так ты и назвала меня в прошлый раз циничным эгоистом. Смотрю, вы запомнили это и обиделись. Можешь отправиться ты, Тора. А Рай Сенсей в случае чего вернет тебя с того света. Может быть. С такими шутками я тебя обратно на тот свет отправлю. Я не знаю, что вы не поделили, но решайте свои проблемы после кайданов. Сейчас надо достать горячую воду и Юдзу Утопить эту проклятую Юкиону, а потом найти выход Кстати, про выход В зимнем сезоне его нет, значит, он должен быть в летнем Вы не видели дверь или что-то подобное? Мы пытались не умереть Я видела дверь Правда? И почему ты молчала? Там вдалеке была белая дверь, но по ней ползали змеи И как весна или осень могут помочь нам избавиться от змей? Раз мы этого пока не знаем, предлагаю не тратить время и сосредоточиться на борьбе с Юки Онной. Кто-то может отправиться в весну и достать горячую воду, а кто-то соберет плоды Юдзу. Я пойду за Юдзу. Я не боюсь этих проклятых, серё. Они тебя тоже не боятся и могут убить, а вот ты их нет. Переживаешь за меня? Я переживаю. Без плана никто никуда не пойдет. Как можно справиться с Серё? У нас есть Амёти. Он не знает? Для тебя есть один совет. Не попадись им. Действительно, для тебя тоже есть совет. Притворись настоящим Амёти. Может, Серё этого не заметит и испугаются. А Рейсен-сей прав. Просто постарайтесь не попасться им. У Серё нет особых сил. Они лишь хотят забрать с собой людей, так как сами погибли насильственной смертью, или ушли из жизни преждевременно. Не дайте им убить себя, вот и все. Поэтому лучше не разделяться. Так можно будет помочь друг другу. Я тоже так считаю. Если кто-то попадет в беду, те, кто будет ждать в безопасном месте, смогут прийти на выручку. А кто-то успеет прорваться и собрать плоды. Ага, так все и побежали спасать друг друга от серио. На вас никто полагаться и не собирался. Но здесь есть те, кто придет другим на помощь. Тогда давайте остановимся на этом плане. Не будем тратить время. Кто пойдет, а кто будет страховать? Я пойду, а ты страхуй, Тора. Нет. Да. Ладно. Я пойду. Я тоже. Харуки и Есиоко с облегчением выдохнули. А мацусита словно бы хотел что-то сказать, но так и не решился. Видимо, одной встречи с Сиреном Асту ему хватило. Тогда и я... Нет, не стоит. Что? Что? Почему? Тут могут понадобиться скорость и сила, без обид. Да и к он может отвлечься. Мне показалось, что лицо вспыхнуло, поэтому я сердито отвернулась. Никто не услышал его слов, кроме Эмери. Она насмешливо посмотрела на меня и показала пальцами сердечко. Мне припомнить твою милую беседу с Оцзи в позапрошлой страшной истории? С лица Эмери сошла улыбка. Она, сморщив нос, отвернулась. Тем временем остальные приняли решение, что за плодами пойдет еще и Ивасаки. А Тора, Акага и Араи будут на подстраховке. Я тоже помогу, если что. Что насчет остальных? Будете страховать тех, кто пойдет на помощь к нам, если они не справятся, и мы все же погибнем. Поторопимся. Мы все вместе направились к реке. Я и те, кто тоже собирался ждать других героев Кайдана, остановились чуть в стороне от моста. Кадзо, Каминари, Хасыгава и Ивасаки ступили на его прямые доски и поспешно зашагали в сторону противоположного берега, при этом внимательно оглядываясь. Когда они оказались у середины моста, перед ними из ниоткуда возникла фигура женщины. Ее неживое лицо, на которое спадали длинные черные волосы, перекосило от злости. Женщина парила над мостом, и под подолом ее белого одеяния не были видны ноги, как будто они в принципе отсутствовали. Взгляд пустых, подернутых пеленой глаз серё остановился на Ивасаки. И в следующую секунду призрак стремительно направилась к нему, вытянув руки. В это время на мосту появился еще один призрак, на этот раз мужчина. Он быстро поплыл в сторону Кадзо и Хасыгавы, и Каминария отступила от них подальше. Так, не приближайся. Ивасаки шагнул в сторону, избегая вытянутых бледных рук Сирио. Он обогнул призрака, но дух женщины развернулся и попытался напасть уже более резким движением. Парень снова уклонился, пятясь к нужному берегу, но не спуская глаз с духа. Хадзоу просто оттолкнул подошедшего к ним Серё, вызвав у того жуткий оскал. Призрак мужчины снова кинулся вперед, но парень перехватил его бледную руку из силы и дернул его к краю моста. Хасыгава, стоящий у перекладин, тут же толкнул духа. И тот, перевалившись через забор, без брызг и малейшего звука, Исчез под водой Я наблюдала за друзьями, казалось, задержав дыхание Каминари тем временем уже ушла вперед, воспользовавшись тем, что напали на других Ивасаки, сзади! Тот, отступая от одного Серё, наткнулся спиной на другого Поспешно развернувшись, Ивасаки ударил второго призрака ногой, оттолкнув того подальше Но женщина Серё схватила его за волосы, дернула на себя и впилась пальцами в шею Хадзо был ближе всех, а потому кинулся на помощь. Схватив Серёза запястье, он заставил того разжать хватку. Вдвоём с Ивасаки они столкнули за мост и её. Каминария уже добралась до берега, а Хасагава как раз справился с ещё одним призраком. Вроде бы ушли. Я поняла, что на какое-то время действительно задержало дыхание. А потому судорожно втянуло воздух и едва не закашлялась. Чувствуя, как от страха сердце слишком быстро застучало в груди. Рядом со мной напряженно сжимала и разжимала кулаки Йоку. Тора, нахмурившись, пристально следил за Каминари. Казалось, он был готов в любую секунду броситься к ней. Почти так же напряженно на свою союзницу смотрел и Акага. Но вот все четверо сошли на берег. Я следила за Кадзу и Ивасаки, но, как бы ни пыталась это отрицать, волновалась и за Хосыгаву и за Каминари. Все они, явно не позволяя себе расслабиться, быстро пересекли берег и прошли мимо других деревьев, приближаясь к деревьям Юдзу. Будьте осторожнее! Все четверо начали собирать Юдзу, срывая их с деревьев и складывая на куртку Каминари. Их сложно срывать. Шипы такие длинные. Я увидела, как Каминари раздраженно посмотрела на него и что-то ответила, но слов было не разобрать. Спустя несколько минут... Хадзоо, связав рукава куртки, взял получившийся мешок и первым направился к мосту. Ивасаки и Каминари последовали за ним, а вот Хасыгава помедлил, вглядываясь в глубь леса. «Хасыгава-сан, уходите скорее, там опасно!» Йоку искренне переживала за безопасность Хасыгавы, и я понимала, что она считает его союзником, возможно, даже другом. А потому меня вновь захлестнули злость и обида. А еще разочарование. Но я постаралась погасить эти чувства. Они были лишними и слишком сильными. «А убийца точно не стоил этого», — твердила я себе. Он, бросив еще один задумчивый взгляд на деревья, поспешил к мосту, в пару шагов догнав остальных. Кадзо и Ивасаки спустились с моста, и я почувствовала облегчение. На этот раз Сириони появились. Но стоило мне только подумать об этом как за спиной Каминари, которой оставалось делать всего несколько шагов до берега. Появился призрак и, схватив ее за плечи, столкнул в реку.